Милли в страхе попятилась. «Я просто магрод, чеснок! Короли должны жениться на принцессах или там герцогинях, на девушках, которые привыкли к этому. Я не хочу, чтобы люди орали «Ура!» только потому, что я проезжаю мимо в карете. Ведь эти самые люди знают меня всю жизнь. Все это... Это... Она широким жестом обвела ненавистный гардероб, огромную кровать с пологом, комнату для одевания, забитую негнущимися и дорогими нарядами. Все это не для меня. Все это ради какой-то идеи. У тебя в детстве, наверное, была кукла, бумажная такая и одетая в бумажные платья. Помнишь, из нее можно было сделать кого угодно. Так вот, это я. У людей как... как у пчел». Меня превращают в королеву, и неважно, хочу я этого или нет, вот что со мной происходит. Но его величество наверняка не имел в виду ничего дурного. Он купил все эти чудесные платья только потому, что... Да не в одежде дело, а в том, что люди все равно будут кричать «Ура, карете, Кто бы в ней не ехал. — Но ты же сама влюбилась в короля, — смело заявила Милли. Маград на мгновение замолкла. Это чувство она еще не анализировала. «Все немножко не так», — сказала она наконец. Тогда он еще не был королем, и никто даже не подозревал, что он станет королем. Он был немножко грустным, приятным человеком в шутовском колпаке с колокольчиками. И, как правило, его никто не замечал. Милли отступила еще на шаг. — Я думаю, все это нервы, мэм, — пролепетала она. — Перед свадьбой все немножко нервничают. — Может, может принести травяного чая? — Ничего я не нервничаю. Я сама могу заварить травяной чай, если захочу. Повариха очень ревностно относится к своему травяному садику, мэм. Видела я этот садик. Что такого особенного там растет? Хилый шалфей да желтеющая петрушка. Растения, которые нельзя затолкать в задницу цыпленка, она за травы не держит. А кроме того, кто тут королева? — Но я думала, ты не хочешь ею становиться, мэм, пробормотала Милли. Магрит изумленно вытаращилась на свою служанку. На мгновение у нее возникло ощущение, будто она спорит сама с собой. Милли могла быть не самой информированной девушкой на плоском мире, но дурой она никогда не была. а потому выскочила в дверь ровно за мгновение до того, как поднос с завтраком ударился о стену. Маград сидела на кровати, обхватив голову руками. Она не хотела становиться королевой. Быть королевой — это то же самое, что быть актрисой, а актриса из Маград была никудышная. Иногда ей казалось, что и Маград-то из нее никудышная, коли уж на то пошло. шум предсвадебных приготовлений становился все громче. Наверняка будут народные танцы, этому-то уж точно не помешать, а потом все хором станут петь народные песни, а еще будут танцующие медведи, клоуны-жонглеры, лазанье по намазанному жиром столбу, которая почему-то всегда выигрывала нянюшка Як, и швыряние поросенка, кто метче, И доверху наполненная отрубями катка с подарками — который будет командовать тоже нянюшка Як. Только очень храбрый человек может опустить руку в катку, который управляет ведьма с весьма оригинальным чувством юмора. Маграт всегда нравились ярмарки до нынешнего момента. Впрочем, кое-что еще можно было сделать. Последний раз она оделась в простое платье, вышла из комнаты и поднялась по задней лестнице в башню. в одной из комнат которой лежала Диаманда. Маград приказала Шону поддерживать огонь в камине. Диаманда спала спокойным, беспробудным сном. Маград не могла не заметить, что Диаманда поразительно красива. Кроме того, девушке было не отказать в храбрости, раз она решилась на поединок с самой матушкой Ветровоск. Маград с нетерпением ждала, когда Диаманда поправится, чтобы начать завидовать ей по-настоящему. Рана заживала хорошо, но что это еще такое? Маград прошла в угол и дернула за шнурок колокольчика. Через минуту или две прибежал запыхавшийся Шон. Руки его были выпочканы золотой краской. — Это что такое? — поинтересовалась Маград. Такое дело, госпожа. Мне было не велено говорить. Мы все-таки почти совсем стали королевой, напомнила Маград. Да, но король сказал, и матушка сказала, кто правит этим королевством. Матушка Ветровоск, рявкнула Маград. Она ненавидела себя за эти слова, но похоже, они подействовали. К тому же матушки здесь нет. «Ну а мы здесь, и если ты не объяснишь нам, что здесь происходит, мы позаботимся о том, чтобы ты выполнял всю самую грязную работу во дворце». Ну, я и так ее выполняю», — пожал плечами Шон. «Тогда мы позаботимся о том, чтобы эта работа стала еще грязней».